Часть шестая Близ клиники Вилье нам стали попадаться гимназисты в форме и с ранцами за плечами, идущие в гимназии, и школьники городских училищ в самых разнообразных костюмах, где резко выдавались даже женские коцовейки с большого плеча, а под и отцовские шапки, нахлобученные на глаза, или отцовские валенки, хлябующие на детских ногах. Шли гимназистки с провожатой прислугой, несшей портфели с учебными предметами, торопясь бежали к классным занятиям ученицы городских училищ, закутанные в байковые платки и вообще, отличающиеся, невзирая на холодную погоду, очень легкой одеждой. Ночью выпал снег, и мальчишки шалили, играя в снежки. Увидав гимназистов, я тотчас же вспомнила о моем ровеснике, гимназисте Володе, оставленном мною в доме, где я впервые узрел свет. — Добрый мальчик, как жалеет он, поди меня теперь, не зная, где я? — мелькнуло у меня в голове, и я почувствовал, что от этого воспоминания у меня выкатились из глаз слезы. — Что это вы? Никак плачете? — спросила меня Рагуля хотя я и скрывал от нее мои слезы. — Да, я вспомнил о моем двуногом друге, гимназисте, — отвечал я. — Я тоже люблю гимназистов. У них так всегда хорошо из ранцев съедобным пахнет, — заметила она и стала подпрыгивать к гимназистов, широко расправляя ноздри. К некоторым из гимназистов она прямо становилась передними лапами на спину и обнюхивала ранец, вплотную упираясь в него носом. Мальчикам это нравилось. Некоторые обертывались, хватали ее за лапы, а она лизала их в нос. — Какая чудная собака! — услышал я детский голос. — Климов, она есть хочет! У тебя есть булки в кармане? Дай ей булки! — проговорил второй гимназист. Через минуту я видел, что уж Рагуля жевала. — Получили малую талику? — спросил я ее, улыбаясь. — Да, перепал маленький кусочек, — откликнулась она. Но тут я увидел, что ей начали бросать кусочки и другие мальчики. Сопутствующий нам маленький мопса со соблазнился и подбежал к одному кусочку, но Рагуля тут же наскочила на него и дала ему такую трепку, что он завизжал. — Рагуль Васильевна, — заметил я ей, — как вам не стыдно его обижать? Ведь он вас на место ведет, делает вам доброе дело. — А зачем он первый суется? Может быть, я бы сама ему предложила? — ответила она, несколько смутившись, и я увидал, что ей сделалось стыдно. — Ну, иди, иди, Мопса, съешь кусочек, — вильнула она ему хвостиком, но Мопса уже не пошел. — Бессовестная, — пробормотал он, прихрамывая на жидких ногах. — А вот возьму да и убегу после этого домой. Ну — Ну-ну-ну, ты этого не посмеешь сделать, — заметил я ему. — Только уж для вас полкан Личардович иду, а для нее ни за что бы не пошел. Сколько я теперь у себя на дворе кусочков-то пропускаю? — отвечал Мопса и, подражая Рагуле, стал подпрыгивать к ситцевым мешкам девочек, в которых те несли учебные пособия. «Ха, из мешков прекрасно пахнет съестным», — добавил он, но от девочек ничего не получил. У клиники Вилье, около станции конно-железной дороги, также стояли гимназисты и гимназистки и ожидали первых вагонов, отправляющихся от окружного суда в Введенскую улицу и от Введенской улицы к окружному суду, чтобы ехать в гимназию. Здесь Рагуля, увидав одного из гимназистов, сказала мне... Этого гимназиста я знаю. Он жил у нас в лесном на даче и приходил на наш двор. Ах, какие он змеи запускал на бечевках с трещотками!» Она остановилась перед ним и завеляла хвостом, покачивая головой и играя глазами. Тот улыбнулся ей и произнес. — Есть просишь? Не могу дать, самому мало, да и далеко доставать из ранца. Она подпрыгнула и уперлась ему передними лапами на грудь. Ты да чего ты, чего ты? Пальто испачкаешь! — отпихнул он ее. Но стоявшая рядом с ним нарядно одетая девочка в барашковой шапочке и в башлыке сказала гимназисту. — Я могу дать этой собаке булки, у меня есть лишнее. Подержите только мой портфель, чтобы мне достать из него. Гимназист принял от девочки портфель. Она открыла портфель, достала оттуда длинную витую булочку и стала дробить ее и бросать Рагуле кусочки. Подошли мы к девочке, но в избежании ссоры с Рагулей встали вдали. Дабы утешить мопсу получением подачки и на его долю, я поднялся на задние лапы и стал служить. Девочка рассмеялась и воскликнула. — Смотрите, смотрите, а там-то собака даже служит. Это, наверное, чья-нибудь домашняя и девочка кинула мне кусок булки. Я опустился на четыре ноги, понюхал кусок и сказал Мопсе, «Ешь, Мопса». Мопса робко взглянул на меня своими глазами на выкате и, поджав хвост, спросил, «А вы тряпку мне не дадите?» «Ну уж, если предлагаю, то ешь, я не Рагуля». Мопса принялся есть кусок булки. Девочка тотчас же заметила, что я уступил булку Мопси и сказала про меня другой девочке, ожидавшей вагона. — Видите, я правду сказала, что большая собака из какого-нибудь хорошего дома. Даже простой булки не ест. Да — Да-да, она даже и в ошейнике. — откликнулась вторая девочка и прибавила. — А вот ей сушку кину, так может быть она и съест. У нас дома есть тоже собака, Барсик, так тут булки не ест, а если кинуть ему сухарь или сушку, съест. Девочка распахнула пальто, достала из кармана коричневого классного платья две сушки, а одну кинула мне, а другую сама начала грызть. Дабы сделать ей удовольствие, я съел сушку. Вслед за этим прибыл вагон конки, маленькие гимназисты и гимназистки сели в него и уехали. Остались только два рослых гимназиста которые иранцы-то свои имели не за плечами, а держали их подмышками. И хотя Рагуля принялась и перед ними вилять хвостом, но они на нее не обращали никакого внимания, а косились и улыбались на девушку-портниху с клеенчатой картонкой в руках, очень миловидную, и тоже постреливавшую в их сторону глазками. — Ну, Рагуль Васильевна, довольно маклачить тут. Будем продолжать путь, — откликнул я Рагулю. Да — Да-да, надо торопиться, — прибавил Мопса. — А то вагоны уберут, выметут, выкинут из них все съестное другим собакам, и нам ничего не достанется. Мы продолжали путь и вышли на Нижегородскую улицу. Рагуля бежала и говорила. — Как жаль, что я раньше не знала о возможности здесь питаться по утрам подаянием. А я-то сидела в лесном на дачах и голодала. Зная раньше, я прибегала бы сюда по утрам, и мне не пришлось бы так голодать все-таки хоть что-нибудь перепадало бы». На Нижегородской улице опять гимназисты и школьники городских училищ, спешившие к месту учения, но Рагуля уж не подпрыгивала перед ними. Около лабаза она увидала ручные лобочные саночки мясника-кошатника, прикрытые рогожей. Мясника не было, он понес кусочки нарезанной говядины коту в лабаз. Рагуля тотчас же остановилась перед санями и стала их обнюхивать, поднимая мордой рогожу. «Вот где хорошо пахнет-то, вот где прелесть-то, говядина! Идите скорее сюда!» — кричала она нам. Но не успели мы подбежать к Рагуле, как она уж визжала и бежала от саней и от нас в противоположную сторону. Оказалось, что вышедший из лобаза мясник успел полоснуть ее веревкой вдоль спины. Я и мопса отскочили от мясника и принялись догонять Рагулю. Рагуля неслась, как из лука стрела. Пробежала улицу, в которую нам нужно было сворачивать, чтобы попасть к вокзалу железной дороги, и направлялась к Летейному мосту. Большого труда нам стоило догнать ее. Маленький мопса отстал от меня. Он был хоть только ублюдок из породы мопсов но все-таки унаследовал все недостатки мопса, а мопсы, как известно, не могут долго и скоро бегать. Догнав Рагулю, я стал боком перед ее носом. — Куда вы, Рагуль Васильевна? — сказал я. — Ведь вы совсем в другую сторону. — Ох, уж не до стороны мне. Я бежала, куда глаза глядят. Не гонится он за мной с веревкой. Мясник-то? — спросила она, робко озираясь. — Да нет же, нет. Вернемся назад. Надо в улицу сворачивать. Мы обернулись. — А где же мопса? — спросила Рагуля. — Да вон он, на углу тумбу нюхает, — указал я. Мопсы такая порода, что не могут долго бегать. У них всегда одышка. — А не подняли вы по дороге тот кусок, что я выронила из рта? — Да вы разве утащили что-нибудь из санок? — Да, утащила. — Кусок был у меня во рту, но когда мясник ударил меня чем-то, я не могла стерпеть, завизжала от боли и выронила изо рта говядину. — А какой кусок-то был, мсье полкан? — с сожалением сказала она. Мы подошли к Мопсе. Он был совсем запыхавшись и тяжело дышал, выставив на сторону язык. — Мы тоже были с выставленными языками. Мопса сказал... — Нужно воровать у мясников, ведь он с ножом. А если б он ножом вас ударил, тот смерть. — Ну, что ножом? — заметила Рагуля. — А общество покровительства животных на что? — Однако бывали такие случаи, и собака погибала. «Мясник — Мясник! — воскликнул я, увидев мясника, тащащего саночки. — Бежимте скорее! Сворачивайте в улицу! Мы свернули и побежали. Мопса опять отстал и кричал мне. Тише! Тише! Пожалуйста, тише, господин Ричардо, я не могу так! У меня одышка! Да к тому же здесь уже безопасно. Мы убавили бег. Вдали виднелся вокзал железной дороги. Очевидно, поезд только что пришел, потому что навстречу нам ехали извозчики с седаками, обложенными подушками, пледами и чемоданами самый раз попали», — сказал догнавший нас мопса. «Сейчас поезд отвезут на запасной путь, и начнется чистка его. Через вокзал идти нельзя», — предупредил он нас. «Хотя двери отворены. Я раз сунулся, но меня жандарм так огрел по спине шашкой в нужных, что я хромал дня три. Да и сторожа гоняют нашего брата. Мы вот что сделаем. Мы забежим с Невы и первым делом посмотрим, нельзя ли чем-нибудь попользоваться у дверей кухни буфета». — Ну, веди, веди, Мопса, — произнес я. — Рагуль Васильевне нужно показать все места, где можно питаться. — Ах, уж такого куска сырой говядины, который я давичу мясника вытащила, нигде здесь не сыщешь, — вздохнула Рагуля. Мопса вел нас. Мы пробрались на железную дорогу через ворота и остановились около входа в кухню буфета. Там на ступеньке сидела уже маленькая коричневого цвета собачка с длинными ушами. Завидя нас, она приподнялась ступеньки на две выше и зарычала, поджав хвост. — Это собака-буфетчика. Зовут ее Каштанка, — сообщил нам Мопса и крикнул Каштанке. — Здравствуйте, мамзель Каштанка. — Нет, уж я не мамзель Каштанка. Я замужем и даже имею трех младенцев, — отвечала она. — Да, скажите, как время-то быстро проходит? — вздохнул Мопса. — А ведь когда я жил здесь, вы были почти девочкой и гонялись за воробьями, которые прилетали клевать к этому подъезду. А кто ж ваш избранник, мадам Каштанка? — Ох, ну да конечно, не такая арабская морда, как у вас. Это был белый пушистый красавец с черными ушами. Ну, не будем говорить о нем. Он тоже оказался мерзавец, и я прогнала его. Мопса опять вздохнул. — Как, однако, нелюбезно принимаете вы старых знакомых, — сказал он. — Сейчас уж и арабская морда. Да что вам надо-то? Говорите толком. Привели целую свору собак с собой и хотите, чтобы с вами были любезны. Я прошу у вас покровительство вот этой черной даме, — указал Мопса на Рагулю. — Она без места. Я прошу вас не сердиться, когда она иногда забежит к вам в сени, где стоят помойное ведро и корзинка для отбросов. — Позвольте вам представить ее, Рагуля Васильевна. Каштанка не успела еще ничего ответить, как Рагуля уже сморщила морду, отвернулась от нее и проговорила. — Фря, туда же, чеванится. Буфетческая дрень разыгрывает из себя графскую собаку. Не представляется отдать ей хорошую перекатку. — Молчите, Рагуля Васильевна, молчите, — шепнул я ей. — Ну, чего вы? «Надо быть теперь немножко политичной, а перекатку вы можете дать потом!» Шепнув это, Рагули я обратился к каштанке. «Честь имею представиться, пожарный пес, полкан Ричарда, «И я обращаюсь к вам с покорнейшей просьбой покровительствовать нашей знакомой!» Сказал я и тут же проделал все правила собачьих приличий, употребляемых при встрече. Понюхал крыльцо с одного угла... Зашел с другой стороны и тоже понюхал, и расшаркался. Каштанка улыбнулась и, закинув ухо на голову, отвечала. — Для вас извольте. Я вижу, что вы из хорошего общества, в ошейнике, и носите двойную фамилию полкана Ричарда. Как это хорошо звучит. Вы, кажется, из сеттеров. Я не ответил на вопрос и только поблагодарил Каштанку, расшаркавшись еще раз около крыльца. — Но жалко, что ваша протеже такая бука, — продолжала Каштанка. — Я сошла бы с крыльца и понюхала вас, но боюсь, что она на меня бросится. — О, нет, сударыня, она только дитя природы и немножко дика, но сердце у нее доброе, — отвечал я. — Сходите смело. Каштанка спустилась с крыльца и понюхала у меня морду, слегка привскочив. Понюхала я у ней почтительно ее хвост. Мопса тоже подошел к ней. Она зарычала было на него, но потом спохватилась и сказала — Нюхайте, я все равно. Мопса понюхал у нее лапу и расшаркался с удивительным старанием. Каштанка посмотрела на Рагуля и продолжала — А вы что же, моя милая, стоите, отвернувшись? — Я не милая. Я тоже жила в хороших домах. Ну, что же поделаешь, если хозяева подлецы? — Ну, мадам, если не хотите, чтобы я вас милой называла, — поправилась Каштанка. — Я не прочь, мадам, если вы будете иногда заходить к нам и выискивать кусочки из кухонного ведра в синях. Мерси, — пробормотала Рагуля, смотря на нее из-под лобья. — А сейчас можно нам всем пошарить у вас в ведре? — спросил Мопса Каштанку. — Я сама сыта. Пожалуй, пошарьте. Но ведь раздеретесь втроем. — Можно поодиночке, — отвечал я. — Рагуля Васильевна, уступаем вам как даме первой. Но Мопса уже взбежал по лестнице и пошел в сени. Рагуля бросилась за ним, и через минуту он завизжал и выбежал оттуда. — Ох, какой характер! Ох, какой несносный ужасный характер! — говорил он, прихрамывая. — Укусила? — спросил я. — Прямо за ногу. — А есть там что-нибудь? Очень много куриных ног и голов. Ну вот что, нам нужно торопиться к поезду, который теперь, пожалуй, уже чистят. — Я не буду есть, я потом. Я у себя на дворе поем, — сказал я. — Рагуля Васильевна, скоро вы? Ответа не последовало, но мы слышали, как хрустели кости. — А мне все-таки хотелось бы хоть пару ножек, — пробормотал мопса. — Ах, эти мопсы, какие они жадные! Заметила мне каштанка и сказала ему. — Ведь вы, мопса, имеете свой дом. — Да, но теперь я прозевал еду на своем дворе. Наконец Рагуля вышла из сеней. Она шла с большой голой костью в зубах и ворчала на всех. Мопса бросился в сене и вернулся оттуда с обгрызанной уже куриной ножкой. — Все сожрала, — проговорил он и, качая головой, стал доедать ножку. «Ну, пойдемте к поезду», — сказал он, когда кончил. «Спасибо вам, мадам Каштанка, за вашу любезность». «Не за что», — отвечала она. «Мадам Рагуля, идемте». Мы побежали. Рагуля догоняла нас с костью в зубах. Недавно пришедший опорожненный поезд стоял уж без локомотива на запасном пути, весь закоптелый, и его чистили снаружи и внутри. У поезда на шпалах то там, то сям сидели уж собаки разных пород и в ожидании подачи умильно смотрели в окна вагонов, где виднелись возившиеся со щетками и тряпками мужчины и женщины из числа железнодорожной прислуги. Подводя нас к поезду, Мопса рассказывал. «Все, что есть в вагонах по части съестного, оставленного пассажирами, сейчас и выбрасывается собакам на шпалы». — Заметьте, Рагуля Васильевна, что всегда лучше садиться против вагонов третьего класса. Из третьего класса всегда больше выбрасывают, потому что пассажиры первых двух классов питаются на станциях в буфетах и в большинстве случаев никакой провизии с собой в вагонах не возят. — Слышите, мадам Рагуля, запомните это, — обратил я внимание Рагули, которая была очень рассеяна и нюхала отброшенную ветром замасленную бумагу. «Слышу, слышу!» — откликнулась она и сказала. «Фу! Как хорошо эта бумага колбасой и ветчиной пахнет! Но жаль только, что в ней ничего нет!» Мы подошли к одному из вагонов третьего класса и сели в ряд. Сидевшие поодаль другие собаки начали коситься на нас и ворчать. Какой-то белый большой грязный пес с запухшим глазом воскликнул при виде меня. Зачем в ошейниках-то сюда косматы и черти ходят? Кажется, уж грех у нас у голодных собак пуски отнимать. Я счел за нужное ответить псу и сказал Я привел сюда бездомную даму, а сам я, можете быть спокойны, не попользуюсь ни единым вашим кусочком. Знаем о вас, благотворителей. Откликнулся мохнатый рыжий пес поменьше и заковылял на трех ногах, подбегая к Рагуле и нюхая у нее хвост. Рагуля подняла уши, вильнула хвостом и кокетливо подпрыгнула перед ним на всех четырех ногах. — Откуда? — спросил он ее лаконически и мрачно. — Жила на даче. Ну, дворник-подлец. — Довольно, знаем. Здесь много собак с дач. Старая история. Удавить всех этих дворников задачных собак так и то мало. А тебе, мусье-ошейник, задать всей нашей сворой здоровую трепку, чтоб не шлялся у бедных псов хлеб отбивать, так в самый раз будет, — обратился рыжий пес ко мне. — Успокойтесь, успокойтесь, почтеннейший, я сейчас ухожу, — отвечал я и тут же увидел, что у этого пса одной задней ноги по самое колено не было. — Колека! Заметил я про него Мопси, который весь съежись уже жался ко мне под защиту. — Калека-то он, коллега! Ну, посмотрели бы вы, какие он трепки задает собакам! — шепотом отвечал Мопса. — Это здешний собачий староста. «Староста — Староста? — удивился я. — Да разве есть такая должность у собак? — У бездомных собак есть. У них всегда староста или вожак, если они артирью живут. Вы у таможенных собак бывали? — Там тоже староста. Ну, а чего у него ноги-то нет? А, а поездом отрезало. Здесь это зачастую, когда собаки лезут к пришедшему поезду. Обыкновенно другие собаки не выживают после такого случая, истекают кровью и околивают. Но он жив остался. Он давно здесь живет, на железной дороге, и с цельной ногой никто из собак его здесь не запомнил. У собак он в большом уважении, да и железнодорожная прислуга его любит. — А как его зовут-то? — спросил я. — Да просто Рыжий. В это время из вагона выбросили кусок черствой булки и что-то в замасленной бумаге. Рагуля подскочила была к булке, но Рыжий загородил ей дорогу и принялся ворчать. Она опешила и сказала. — Это на даму-то так. Он продолжал ворчать. Она ретировалась к скомканной бумаге и стала мордой развертывать ее, а затем кусать. Бумага развернулась, и Рагуля принялась оттуда выедать что-то. — Что там, Рагуля Васильевна? — поинтересовался Мопса. — Шкурка от колбасы и кусочек пирога с капустой. Очень вкусная вещь, — отвечала Рагуля, лакомясь. Выброшена еще скомканная бумага. Рыжий не обратил на нее внимания, ибо дожевывал черствую булку, а Рагуля подскочила к бумаге и, тронув ее мордой, воскликнула. — «Батюшки, кости, куриные кости от жареной курицы!» И она принялась их грызть. Рыжий подошел к ней. «Поделитесь со старостой-то, мадам!» — сказал он ей. Но она на него заворчала и оскалила зубы. «Дайте, Рагуль Васильевна, дайте ему косточку!» — крикнул ей мопса. «Это ваше будущее начальство, он вам пригодится!» «Конечно же, пригожусь, а то ведь здешние собаки живо выживут», — сказал Рыжий и прямо подошел к костям. Рагуля хоть и заворчала, но отступила от костей, а Рыжий, схватив спиной остов курицы, потащил его прочь. Рагуля продолжала есть оставшееся. «Ну, Рагуля Васильевна, вы остаетесь здесь, а мы пойдем по домам», — сказал ему Мопса. «Нет-нет, погодите меня». — откликнулась она, грызя кости. Мне мелькнула мысль, что Рагуля ни за что не останется здесь одна, а потому, желая от нее избавиться, я шепнул Мопсе: Убежим, не прощаясь. — Да, пожалуй, это будет лучше, — отвечал он, отбежал от меня и стал пробираться к вокзалу, нюхая по пути шпалы. Я тоже поднялся на все четыре ноги и, бродя около вагона, ждал случая, чтобы уйти незаметно для Рагули. Из вагона ей выкинули еще что-то. Она ела, стоя ко мне задом, и была, очевидно, увлечена едой. Я воспользовался моментом и принялся догонять мопсу. Нагнал я его около самого вокзала. Мы были уже загорожены вагонами от Рагули. «Осталось — Осталось, — спросил меня мопса про нее. — Осталось, — отвечал я радостно. Ей будет здесь хорошо, если она будет почтительно к старым собакам, — сказал Мопса. — А где все эти собаки ночуют? — поинтересовался я. — О, тут есть много укромных местечек около товаров под брезентами. Можно и в постройках ночевать. Там есть караулки, ретарды. При мне, когда я здесь жил, две псицы даже ощенились. — Ну, тогда я за нее спокоен, — сказал я. — Бежим скорее домой, а то она нас похватится и побежит догонять. И мы, выбежав за ворота, ускоренно побежали домой. Когда нам пришлось сворачивать с набережной, Мопса остановился и сказал мне. — Знаете что, Рагуля может хватиться нас и пуститься догонять. Не хотите ли я вас поведу домой другой дорогой? — Побежим. В самом деле это будет лучше, — отвечал я. Мопса повел меня прямо по набережной Невы. Мы пробежали мимо Александровского моста и очутились около клиник военно-медицинской академии. — Ну, эту дорогу я знаю. Тут я с пожарными бегал на пожар, — проговорил я. — Знакомые места. Здесь мы с тёской полканом бежали на первый для меня пожар. — Не торопитесь, — остановил меня Мопса. — Теперь уж мы можем не спешить, а просто прогуливаться. Давайте полаем на проезжающих извозчиков. Это так прочищает горло. Да, я сам люблю этот спорт. Это так приятно, подскакивать на бегу к морде лошади и увертываться от кнута извозчика. Но я сегодня ничего еще не ел, я голоден, и тороплюсь домой застать обед. Успеете еще к обеду. Вы думаете, что уж полдень? Много раньше. Я Давича видел, что чиновники с портфелями только еще ехали на конке в должность. — Так чиновники нынче именно к полудню только и ездят на службу. Я жил до сего времени у статского советника, я знаю, — отвечал я. И, наконец, мой желудок говорит мне, что уж совсем близко к полудню. — Но чего вы не закусили каштанки в ведре? — досадовал Мопса. — Я заморил червячка. Там были куриные ноги и головы. — Гордость моя мне, Мопса, не позволила. Я горд, — сказал я с достоинством. Мопса улыбнулся. — Собаке, да быть гордой, не вяжется как-то, — пробормотал он. — Нет, Мопса, ты не живал в хороших домах, не получил воспитания, а среди домашних собак есть очень гордые. Есть такие, что никогда не позволят себе украсть что-нибудь съедобное и не дотронуться ни до какого куска, если им его не подадут, как бы вкусен он ни был и как бы плохо он ни лежал. «Ну уж это совсем дико!» — засмеялся мопса и со звонким лаем бросился под ноги извущей лошади. Он пробежал перед ней несколько сажен, подпрыгивая на своих жидких ногах то с одной, то с другой стороны, и вернулся ко мне весь запыхавшийся. «А я знавал и среди домашних собак-воров», — начал он прерванный разговор. «Есть, есть мопса, бывает», — отвечал я ему. И преимущественно это бывает среди особ нашего прекрасного пола, но все-таки это редкость. Я это объясняю желанием питаться как можно лучше для кормления щенков. Ну уж потом, после щенков, это превращается в привычку. — Карета! Карета! Полаемте хоть на карету! Тут пара лошадей! Покажем свое молодечество! — воскликнул Мопса и бросился под ноги каретным лошадям. Дабы потешить его, подскочил и я к лошадям, раз пять брехнул на них, делая пируэт, и отскочил в сторону. Но тут я заметил человека, одетого в рваное легкое пальтецо, за отсутствием пуговицы, поясанной ремнем. Человек этот был в замасленной фуражке с когда-то красным околышком и имел на ногах дырявые валенки. Лицо его было опухше, торчала рыженькая бородка клином. Он улыбнулся мне и поманил меня, хлопая себя по коленке и говоря Тризор, Трезор! Барбос! Барбос! Ищи!» Я покосился на него и отскочил, но он вынул из кармана кусок булки и протянул его мне. Есть мне хотелось, отчего не взять предлагаемый кусок. Я подошел, с осторожностью протянул морду к куску, но только что тронул кусок зубами, как человек этот схватил меня за шейник. Я рванулся от него, но он держал меня крепко и бормотал. «Куда ты? Постой! Еще булки дам!» Я начал кусаться, разорвал ему пальто, но он ловко приподнял меня за шейник одной рукой, а другой вытащил из кармана веревку и больно-прибольно стегнул ею по спине. Я чувствовал, что бороться с ним в настоящую минуту я не в силах и смирился. Мопса, видя, что я коварно захвачен в плен и, опасаясь также и за свою участь, бросился от меня бежать. Оборванец, видя, что я смирился, погладил меня, называя опять трезором, барбосом и балеткой, и совал мне кусок булки, которую я выронил изо рта, но булки от него я не брал. — Не хочешь? «Не берешь, но ну, не надо, сыт, значит!» — проворчал он и, привязав к моему ошейнику веревку, повел меня за собой. Мы свернули с набережной на площадь и шли мимо клиник. Я попробовал операции не идти, но получил опять побои. Слезы сжимали у меня горло. «Куда меня ведут? Куда меня тащат? Неужели это фурманщик?» Задавал я себе вопросы, а сердце мое так и стучало, бросая меня в жар. «Да нет, это не фурманщик. Ведь сколько раз я слышал, что фурманщики днем не ловят собак. А теперь день!» Утешал я себя и снова задавал себе вопросы. «Ну куда же он меня тащит?» Притащив меня в угол площади, оборванец остановился, привязал к моей шее другой конец веревки, Ошейник снял, отвязав от него веревку, и спрятал его к себе в карман. «Фурманщик — Фурманщик! — решил я. — Им не позволяют ловить собак в ошейниках, вот он и снял его с меня. — О, как ругал я себя, как проклинал за свою промеччивость, позволившую мне подойти к неизвестному мне человеку и взять прямо из его рук кусок булки! В глазах моих мутилось, но мы шли, или, лучше сказать, меня тащили на веревке, и я переступал ногами. Вскоре мы очутились в подвальном этаже. Оборванец взялся за ручку обитой рогожей двери и отворил ее. На меня пахнуло запахом щей, печеного хлеба и нового сапожного товара. Мы стояли в кухоньке. Оборванец отирал ноги о рогожу и говорил растрепанной пожилой женщине, стоявшей около печки. — Еще пса привел. Доложите вашему супругу. — Вот какой пес! Матерый, большой, пальто мне разорвал, да и самого вот меня чуть не скусал, пока я его ловил. — Наумыч, Наумыч! — крикнула женщина в другую комнату. — Иди, пса привели. Из комнаты, попыхивая трубкой-носогрейкой, вышел гладко стриженный старик в усах и бакенбардах, сильно подернутых проседью. Он был в черных брюках и ситцевом ватном нагруднике. Поверх нагрудника надет был черный военный галстук, а на галстуке висела серебряная медаль с двумя крошечными кусочками красной ленты по сторонам.